Глава одиннадцатая «Отпусти!» — взвизгнула я, когда я осознала, что Эрдан, несущий меня на плече, обнажён. Извращуга хвостатая. «Лучше помолчи», — послышался Рык. «Неужели у тебя вообще отсутствует чувство самосохранения? Зачем ты покинула пределы дома? Тебя разверой не предостерегал? Предупреждал он меня? Ну и что?» подумаешь, захотела прогуляться. А потом ведь ничего страшного не случилось. Зато сколько всего интересного я узнала». Ловко перескакивая через ступеньки, Эрдан вбежал на крыльцо. Открыв дверь ногой, он бодро прошагал в гостиную и довольно бережно опустил меня на диван. Затем быстро завернул в халат, который для него развернул Рой, и приказал слуге «Передай повару, Чтобы подал к обеду мясо. Слушаюсь. Молодой мужчина поспешил покинуть гостиную, а взбешенный оборотень перевел на меня гневный, испепеляющий взгляд: Неужели ты ни дня не можешь прожить без приключений? Я поудобнее устроилась на диване, оперлась щекой на согнутую в локти руку и философски заметила: Вот знаешь, раньше у меня была обычная жизнь. Съемная квартира, нормальная работа, как у всех с 9 до 6 часовым обеденным перерывом, уютные домашние вечера в обнимку с Гришкой перед телевизором, в общем, привычная тихая рутина. А потом появилось необычное завещание, по которому мне достался странный дом с волшебным зеркалом и соседом из непонятного фантастического мира оборотней. Понимаешь? «Все мои приключения начались с моей покойной бабки и тебя, и вы ведь явно как-то связаны. Поэтому не надо задавать мне вопросы, на которые у меня нет ответов. Возможно, мои приключения закончатся, когда один мохнатый эгоист перестанет изображать из себя неизвестно что и честно объяснит обычной человеческой девушке, что, черт возьми, здесь происходит». Ты еще сам не сошел с ума от своих бесконечных тайн. Не передергивай. Эрдан опустился в кресло. Все совсем не так. А как? Я вздохнула, едва сдерживаясь, чтобы не надавать этому наглому самоуверенному кошаку по его бесстыжей усатой морде. Раньше все в моей жизни было просто и понятно. Теперь же одни сплошные тайны. А самое главное чем дальше тем все интереснее и у меня мой мохнатый блохастый друг назрел один маленький вопрос какой прорычал эрдан и хотите верьте хотите нет но сейчас как никогда он напоминал кота глаза большие круглые будто нашкодил взгляд почему то настороженный и честное слово казалось что если мой собеседник мог то сейчас бы Недовольно задрал хвост, который в человеческом облике у него отсутствовал. «Уходя кормить Гришу, ты неудачно пошутил про мужа. Это не шутка». «Хм, даже так». Удивленно приподняла брови. «Вот мне очень интересно, с чего ты решил, что я хочу выйти за тебя замуж?» «А чем я плох?» «Да вроде ничем». «Не считая малюсенького нюанса, за оградой меня ждёт толпа красавцев, и среди них можно найти помоложе, красивее, да и вообще...» ррр раздался грозный рык, одновременно с треском ткани, а потом в один миг на месте Эрдана оказался большой песочный леопард. «Кошак грациозно соскочил с кресла и в одно мгновение подошёл ко мне». Все произошло так быстро, что я от неожиданности вздрогнула и едва не вскрикнула. Поставив посредине лапы на диван, он несколько раз лизнул меня в лицо. «Прекрати!» — невольно отдернулась я, и розовый язык скользнул на мою шею. «Щекотно!» Леопард замер, уткнулся влажным носом в впадину между шеей и плечом и несколько секунд просто вдыхал мой запах, а потом... Я почувствовала его зубы на своей шее. Не то чтобы меня укусили, но как будто... Примерялся. Наверное, сработал рефлекс, иначе сказать нельзя. Потому что, размахнувшись, я дала ему такую оплеуху, что он от неожиданности отшатнулся в сторону. Совсем ополаумел, кусаться вздумал. Еще одна выходка, и точно получишь по наглой самоуверенной морде. Понял? Пятнистый кот сидел на полу и с ошеломленным видом тряс головой, смешно шевеля ушами. По его глазам я видела, что он шокирован, да я и сама растерялась. В голове не укладывалось, что осмелилась съездить хищнику по морде. Откуда во мне взялась такая храбрость, было непонятно. В гостиную вошел Рой, но, увидев нас, побледнел, молча развернулся и практически выбежал из комнаты, прежде чем я успела хоть что-то сказать. Обойдя растерянного леопарда по кругу, поинтересовалась: "Разговаривать будем?" Послышалось сердитое ворчание в ответ. "По-человечески?" уточнила я. На меня недовольно посмотрели и самым наглым образом отвернули свою усатую морду в сторону всем своим видом демонстрируя вселенскую обиду. «Ах так!» — протянула я и направилась к входной двери. «Ррррр! Не понимаю!» — развела руками в стороны. «Но там меня ждет множество кандидатов в женихи, и, думаю, у нас найдутся общие темы для разговора». Едва я взялась за ручку двери, за моей спиной — раздался голос Эрдана. «Кристина, не совершай еще одну глупость. Не стоит. Кто-нибудь может пострадать». «Почему?» Обернулась и, ойкнув, прикрыла глаза ладонью. «Хвостатый тиран. Ты бы оделся, что ли? Или у тебя цель шокировать меня своим обнаженным видом? А может, ты нудист?» «Рой!» послышались шаги. Некий шорох, а затем раздалось. «Я оделся». Открыв глаза, окинула взглядом мужчину в черном шелковом халате и из любопытства поинтересовалась. «И сколько в день ты рвёшь халатов? Так одежды не напастись!» Эрдан лишь демонстративно показал рукой на дверь столовой. «Давай пообедаем, а потом поговорим. Я обещаю, что все расскажу тебе». Но сначала мне надо успокоиться, иначе очень сложно контролировать своего зверя, который взбешен из-за твоего контакта с другими самцами. — О чем ты говоришь? — Давай все потом, прошу. — Хорошо? — согласилась я, почему-то поняв, что Эрдан совсем не шутит. По дому действительно разливались восхитительные насыщенные мясные ароматы. Невероятные и головокружительные. Безумно хотелось есть, а когда оборотень сказал «Идем», я чуть ли не побежала впереди него. В столовой накрыли стол для двух персон. Эрдан галантно отодвинул стул и помог мне сесть, а затем занял место напротив. Буквально сразу же появился Рой, толкающий впереди себя тележку, заставленную разнообразными тарелками. Он ловко снимал серебряные крышки с блюд, которые выставлял на стол. В основном было мясо, жареные стейки, вяленые полоски грудинки, какие-то пирожки, и даже в салат были добавлены кусочки филе. Наш обед был очень сытным, невероятно вкусным, и неудивительно, что я объелась. Сыто откинувшись на спинку стула, с легкой ленью наблюдала, как оборотень поглощает неизвестно какой по счету стейк с кровью. Он буквально урчал от удовольствия, ел быстро и жадно, будто куда-то торопился. Я не стала доставать его разговорами, но едва тарелка перед ним опустела, сразу задала очень важный для меня вопрос. «Как Гриша?» «Да что с этим блохастом будет?» Последовал ответ. «Еще раз так его назовешь, это прозвище станет твоим!» Пригрозила я. «Вы с ним из одного семейства кошачьих и будь добр уважать своего младшего брата!» «Всю жизнь мечтала такой родне!» Усмехнулся Эрдан. «Врагу не пожелаешь!» «Неправда! Гришка замечательный!» Возмущенно произнесла я. «Он хороший, милый, ласковый». «Ага», — заметил. Мой собеседник скептически посмотрел на меня. «Я такого поганца давно не встречал. Ты знаешь, как он меня встретил? Будто я враг номер один. Шипел, рычал, хвост трубой, шерсть дыбом. Знаешь, мне кажется, он готовился к нашей встрече и даже специально когти наточил». «Не говори ерунды», — махнула рукой. «Наговариваешь ты на него?» «Конечно», — протянул Эрдан. «Только я вышел из зеркала. Мелкий паразит накинулся на меня, вцепился зубами и когтями, еле отодрал его от себя». «Гриша не пострадал?» Ахнула, представляя самое жуткое развитие ситуации. «То бишь, не пострадал ли я, тебя не волнует?» «Ты большой», — И можешь сам за себя постоять. А он маленький и беззащитный. Знаешь, я бы поспорил по поводу его беззащитности, но не буду. Покачал он головой. Сама поймешь, как ошибалась, когда увидишь свою спальню. Усатый постарался как следует, перевернул постель, разгрыз какие-то документы на мелкие клочки, шторы подрал. В общем, повеселился от души. Наверное, ему там очень одиноко. Виновато вздохнула я. Он не любит оставаться дома один. Гриша поел? Нет, — покачал головой Эрдан. Только попил воды. Корм я оставил, как проголодается, так поест. У него всегда был отменный аппетит. «Бедный мой малыш», — вздохнула я. «Как же я хочу вернуться к нему!» «Пока придется Григорию потерпеть». В голосе оборотня я услышала сочувственные нотки. «Думаю, еще несколько дней, и ты сможешь пройти через портал». «Надеюсь». «Кстати, заходил доктор». «Как бы, между прочим, сказала я». «Назначение оставил». Тут же поинтересовался мой собеседник. Кивнула. «Рой!» Молодой человек мгновенно появился в столовой. «Где список от Раймона?» Он внимательно смотрел на него, а слуга замялся, явно не зная, что сказать. «Я забрала назначение врача», — ответила Зароя. «Можешь идти». Эрдан махнул рукой, и слуга исчез, а затем поинтересовался. «Зачем ты это сделала?» «Я прекрасно могу позаботиться о себе сама». «А ты, может, просветишь меня? Что у вас за странное отношение к женщинам? И почему Райман упомянул каких-то полукровок? Кто такой Альфа, которого все боятся? Ну и самое главное, что это за кандидаты в женихи?» «Идем». Эрдан поднялся. «Куда?» «Устрою тебе экскурсию по дому, а заодно попытаюсь все объяснить». «Если честно, скачив со стула, я едва не захлопала в ладоши, еще не до конца веря, что наконец-то смогу разобраться во всем происходящем». Нашу экскурсию Эрдан решил начать со второго этажа. «Как ты уже поняла, здесь находятся жилые помещения». Я кивнула. «Это твоя спальня. Напротив». Оборотень ткнул пальцем на дверь из темного дерева. «Моя». Дальше идут четыре гостевые комнаты. С этой стороны библиотека, спортивный зал, небольшая гостиная с террасой. Я прошла через роскошно обставленную комнату и вышла на балкон. Вид открывался действительно завораживающий. зеленый сад. Невероятное голубое бездонное озеро с тонкой полоской золотистого песчаного пляжа. «Красиво», — промолвила я. «Да», — согласился Эрдан. «Дом построен в очень удобном месте». «А что находится на первом?» — поинтересовалась я. «Сейчас увидишь». Мы спустились в холл, и мой экскурсовод сообщил. «Дом делится на две части. В одной находится гостиная, столовая, мой кабинет, кухня и подсобные помещения, а в другой — комнаты для кандидатов. В смысле? Сейчас все увидишь. Мужчина показал рукой на дверь у камина в холле, на которую я даже внимания не обращала. За ней находится коридор. Думаю, будет правильно, если ты пройдешься по нему сама, а потом мы поговорим. Я бросила на него непонимающий взгляд. «Хочешь сбежать?» «Нет», — Эрдан покачал головой. «Я буду ждать тебя в кабинете». Осторожно взялась за ручку и обернулась. Почему-то было страшно. Оборотень улыбнулся. «Не бойся, трусишка». И я решительно открыла дверь, за которой оказался широкий коридор. Одна стена была украшена изящными бра в виде цветов, между которыми висели небольшие миниатюрные картины с изображением красивейших уголков природы, а с другой находилось семь одинаковых безликих дверей. Я открыла ближайшую и вошла. За ней оказалась обыкновенная небольшая комната. В центре одиноко стояло кресло, а напротив него огромное зеркало на стене подошла к нему поближе и охнула. В отражении я увидела не себя, а музыкальную комнату, очень похожую на мою, с граммофоном и множеством пластинок. Не веря своим глазам, обернулась. Комната, в которой я стояла, действительно была почти пуста. Медленно и очень осторожно подошла к единственному креслу. Прикоснулась к нему, удостоверившись, что оно настоящее. Обошла предмет мебели по кругу, а затем присела. Было удобно. Откинулась на спинку и поняла, что здесь можно просидеть часами, рассматривая музыкальную комнату в моем доме. Неужели портал или просто окно в мой мир? Предположение оказалось абсурдным, но ведь до недавнего времени я считала, что и переходов в другие миры в принципе не существует, как и оборотней. А может, я ошибалась, и сходство помещений мне только показалось? Я быстро направилась в следующую комнату. Такое же одинокое кресло и зеркало, в котором отражались узкие стеллажи с множеством книг. Окинув взглядом, заметила тома в черных переплетах, Сомнений не оставалось. По ту сторону зеркал был действительно мой дом. В следующей комнате, в отражении, увидела пейзажи на стенах, мольберт, старые краски. Я прошлась по всем помещениям, и картинка стала немного прорисовываться. Семь комнат в моем доме, за которыми можно наблюдать из особняка хвостатого партизана. Вопрос, для чего все это нужно? Ответы мне мог дать только хитрый оборотень, и поэтому, не раздумывая, направилась в кабинет. Эрдан сидел в кресле, держа в руках бокал красного вина. «Так быстро?» — удивился он. «Рассказывай», — села на мини-диван. «Я хочу знать все. «Как скажешь, Кристина». Мужчина отставил бокал в сторону и начал свой рассказ. Старые легенды говорят, что когда-то можно было путешествовать между мирами и порталов существовало множество, но со временем сведения о месте их нахождения были утрачены. Так ли это в наше время, никто не знает. Но существует этот дом, в котором есть проход в твой мир. Портал находится в этом месте, и именно поэтому на входе и выходе были построены эти особняки. «Один в твоем мире, по эту сторону второй для вожака расы Юки, по-другому для альфы стаи». «Так альфа — это правитель», — уточнила я. «В каком-то роде да. А если это дом твой?» — выразительно посмотрела на Эрдана, опасаясь сделать поспешные выводы. «Да», — кивнул мой собеседник. «Сейчас я по праву сильнейшего считаюсь Альфой, главой всех жителей нашего мира. Ты все правильно поняла. Представители моего народа являются долгожителями. Юки живут довольно долго, но за все надо платить, и за свою многовековую жизнь мы платим тем, что продолжить свой род можем лишь с той, кто станет для нас истинной парой». «Истинной парой?» «Женщина и предназначенная Юки с самой природой, которую выбирает себе в супруге не только наша человеческая половина, но и зверь. В таком союзе возникает идеальная совместимость, а брак наполнен гармонией и спокойствием», — пояснил Эрдан. «Но дело в том, что в нашем мире рождается очень мало девочек. Их практически нет. Зато мужчин...» «И...» Протянула я, уже догадываясь о том, что сейчас услышу. Юки с древних времен посещали другие миры в поисках истинной пары. Обретя ее, они оседали в нашем клане и проживали вместе счастливую и долгую жизнь. Но когда портал остался один... Собрался общий совет, на котором было принято решение, что кто-то должен уйти жить в мир людей, чтобы охранять переход и помогать другим Юке обрести свою избранную. Вызвалась истинная пара, ожидающая девочку. Молодая супруга, человеческая женщина, так и не смогла привыкнуть к нашему миру и постоянно хотела вернуться обратно. Альфа отпустил их. После того, как глава семейства пообещал, что их дочь в любом случае станет его женой, даже если она не окажется избранной, и им придется использовать специальный древний магический обряд, позволяющий обойти заклинание истинной пары, чтобы продолжить свой род. Такой ритуал мог провести только Альфа и только для себя, потому что он был очень сложным — смертельно опасным, и для его проведения требовалась огромная внутренняя сила. Никто не решался проводить его дважды, поэтому ребенок в такой семье всегда рождался только один и всегда женского пола. Когда истинная пара, решившая жить в твоем мире, умерла, их дочь и ее супруг стали новыми владельцами дома, а у Юки появился новый вожак ставший спустя время уже для их девочки мужем. Так и повелось. Уже много-много столетий альфа нашего народа становится супругом женщины, хозяйки дома с порталом в твоем мире, а потом они помогают обрести счастье другим членам стаи. В смысле? В каком-то роде они стали заниматься сватовством. Женщина искала подходящих девушек в своем мире, Одиноких, с хорошим воспитанием и манерами, желающих выйти замуж и обрести счастье. А затем завязывала с ними дружеские отношения и приглашала их погостить в свой дом. Если ты заметила, комнаты в твоем особняке расположены по интересам. Так хозяйка дома выясняла предпочтение невест. Тем временем Альфа стая приглашал Юки, которым были близки интересы будущей жены. Лучшие представители наблюдали за девушкой через зеркало. Если кто-то чувствовал отклик своего зверя, ему позволялось познакомиться с претенденткой лично. И если потенциальная невеста оказывалась истинной парой, она переходила жить в наш мир. «А если девушка отказывалась?» — уточняла я. «Таких не было». Поверь, мужчины моей расы хоть и собственники, но умеют красиво ухаживать и способны очаровать. Они относятся к женщине, как к самому дорогому сокровищу. Оберегают, любят, заботятся, обеспечивают беззаботную жизнь, дом, полную чашу, достаток. Кроме того, Юки — самые верные мужья и отличные отцы, и лучше семьянинов не найти. «Много ли в твоем мире таких мужчин?» Я задумалась. Каждая нормальная женщина хочет семью, любимого мужа, свой дом, обеспеченную жизнь, детей. Но найти достойного спутника в моем мире непросто. По разным причинам, но довольно часто браки распадаются. Да и по личному опыту я знала, что встретить мужчину своей мечты очень сложно. Конечно, Ирдан был прав, Ни одна женщина от такого супруга не откажется, даже будь он хоть юки. «А претенденткам в жены об оборотнях рассказывали сразу?» — уточнила я. «Нет. Только когда девушка соглашалась выйти замуж, ей раскрывалась правда. Мы свято храним тайну нашего существования», — ответил Эрдан. «Ну, со сватовством более-менее понятно. Но при чем тут я?» И почему бабушка оставила дом мне? Ведь много лет обо мне никто и не вспоминал. Как я уже говорил, в старинных записях написано, что с того момента, как первый Альфа перешел жить в твой мир, статус вожака перестал передаваться от отца к сыну, и теперь во главе народа становится самый сильный оборотень, которого избирают на общем совете. «Подожди», — нахмурилась я. Ты меня совсем запутал. При чем тут моя семья? Сейчас все поймешь. Так вот, наша пара ушла жить в твой мир. Но, к сожалению, там нет необходимых энергетических потоков, и вторая сущность просто засыпает. Они прожили обыкновенную человеческую жизнь. У их дочери полукровки. Животная сущность так и не проснулась. Но, тем не менее, ей передалась внутренняя сила зверя, и она могла выносить ребенка оборотня. Новый Альфа провел древний обряд, соединил их жизни и стал ее мужем. Раса выбрала нового вожака, а прежний ушел в твой мир. С тех пор так и повелось. Альфа как бы жертвовал своей жизнью ради расы, терял долголетие и женился не на истинной паре проводя древний обряд. Именно благодаря ему у пары появлялась долгожданная девочка, полукровка, которая могла выносить и родить ребенка Альфы, не являясь его истинной парой. «Ты хочешь сказать, что я потомок той пары?» «Да», — кивнул Эрдан. «Твоя бабушка, мать, тетка...» «С ума сойти!» — выдохнула я. Твоя бабушка была женой последнего Альфа. Он решил обмануть Луну, схитрить, и провел древний обряд дважды, хотя до него никто не отваживался сделать это. У Альфа родилось две дочери, но обмануть природу нельзя. Один ребенок был полукровкой. Твоя мать Анна. А вот вторая девочка Алена. Обычным человеком. По традициям, новый Альфа избирался, когда невесте исполнялось 18. Но в этот раз все пошло не так. Впервые девочка, знавшая с рождения о своем предназначении, решила изменить свою судьбу. Она выбрала человеческого мужчину, отдалась ему и покинула родной дом. «Так значит, моя мама убежала именно поэтому?» «Теперь понятно, почему она оставила меня». Вздохнула я. Видимо, желала, чтобы у ее дочери была обычная человеческая жизнь. «Твой дед обещал Юке. Его дочь, несмотря ни на что, станет женой нового Альфы. Но Анна погибла, а Алена, в силу того, что она была обычным человеком, стать супругой вожака не могла. Человеческая девушка физически не смогла бы выносить и родить ребенка от оборотня» не являясь его избранной. Выборы нового вожака отложили до тех пор, пока в твоей семье не появится новая полукровка. Наша раса очень надеется, что кровь оборотней проснется в дочери Алены, и она станет женой следующего Альфы. Долгожданная девочка родилась достаточно быстро. А потом произошла трагедия, авиакатастрофа. Многовековая отлаженная система дала сбой. Все было на грани провала. И тогда твоя бабушка, Константина, призналась, что дочь Анны не погибла. Младенца нашли в парке и удочерили. Но она никому не говорила об этом, потому что боялась навлечь на свою семью гнев Юки. «Твой дед нашел тебя и удостоверился, что ты полукровка, а еще, что ты не замужем» и у тебя нет детей по его словам идеальная невеста для будущего вожака сразу же был собран общий совет на котором избрали нового альфу меня бабушка и дедушка планировали тебе все объяснить рассказать о новом мире о твоем предназначении но не успели сердце константина не выдержало а артур твой дед ушел вслед за ней когда то он провел обряд и разделил с женой свою жизнь, как с истинной избранницей. Однажды утром, через несколько дней после смерти твоей бабушки, он просто не проснулся. А потом в доме появилась ты, и тут вообще все пошло наперекосяк. «Почему?» — автоматически спросила я, пытаясь осознать страшную правду. «Все знали, что твой дед и бабушка завещали дом внучке, Но прошло полгода, а особняк продолжал пустовать. Если честно, как искать тебя я не знал. А затем внезапно ты переехала и была похожа на ураган. Закрыла комнаты, заклеила зеркала, привезла Гришу. Я ведь видел, он из моего семейства. Пытался мысленно поговорить с ним, узнать, что он за оборотень, и не понимал, почему не слышу отклика. А потом я решил в твое отсутствие прийти в дом, осмотреться, надеясь лучше тебя понять. Именно тогда я почувствовал, что Гриша — не оборотень, а запах в твоем доме почему-то волнует меня. А когда мы случайно встретились, я осознал, что ты моя истинная пара. Что? Ты моя истинная пара, предназначенная самой природой. Я поднялась и растерянно произнесла. «Нет, это все слишком сложно. Извини, мне необходимо побыть одной. Очень много информации. Надо все осознать». «Кристина...» Эрдан соскочил. «Подожди. Не сейчас». Я побрела в свою комнату. Голова шла кругом от всего услышанного. И что со всем этим делать дальше? Просто не представляла.